Глава 30. Согласившись плыть с Христофором Колумбом, Иван Иванович Гвоздиков дал себе слово не ввязываться в ход истории. «Пусть будет, как будет», — подумал он, поднимаясь по трапу на борт флагманской каравеллы Санта-Мария. «Не нужно адмирала ни в чем переубеждать». С Маришки. Гвоздиков тоже взял обещание поменьше болтать об Америках, а побольше заниматься салатами. Лишь уговорливой Уморушке Иван Иванович не стал требовать обета молчания. Ее исторические и географические познания освобождали его от этой обязанности. «В Индию! Мы поплывем в Индию!» — щебетала Уморушка, наводя порядок в каюте, которую им отвел Колумб. «Вот уж где ни была, так это в Индии. Там слоны есть!» — обращалась она к Маришке и получала ответ. «Есть!» «А тигры?» — Уморушка глядела уже во все глаза на Гвоздикова, а тот нехотя бурчал, «Есть и тигры, а бананы?» «И бананы, и апельсины, и мандарины, все есть!» — успокаивала ее Маришка. И Уморушка искренне радовалась. «Ну надо же, все есть!» «Тебя там нет!» — бурчал Гвоздиков. «Макаки есть, а лесовички морушки нет!» Так за разговорами, за обычными хозяйскими хлопотами прошло незаметно два дня. А 3 августа 1492 года, подняв паруса, три корабля покинули палский порт и отправились на поиски нового пути в Индию. Ясная погода, стоявшая все первые дни путешествия, попутный ветер и отличная еда сделали из разношерстной матросской братьи дружную команду. Повар Дон Жуан и его поварята стали всеобщими любимцами. Один только Гонзалес, пиранья, Мелкий жулик из Толеда, случайно прибившийся к адмиралу море-океана, был всем недоволен и постоянно ворчал. «Набрали девчонок на корабль. Дурная примета! Если не потонем, морской змей каравеллу сожрет. Помяните мое слово. Удачи нам не видать!» Моряки пытались образумить Гонзалеса, но он твердо стоял на своем и изрядно всем надоел за какие-нибудь два дня. Его земляк, бывший плотник, а теперь рулевой, Мигель карида тоже попробовал увещевать пиранью, однако и он потерпел неудачу. «Или заплывем не туда, куда надо, или сгинем все как один», — каркал Гонзалес, бросая сердитые взгляды на земляка Толецца. «Морские дьяволы только и ждут такого богатого улова». Ворчу на пиранью даже хотели оставить на Канарских островах, куда каравелы Колумба приплыли через шесть дней с начала путешествия, но потом передумали и оставили на борту Санта-Марии. «Каждый матрос на счету», — сказал капитан Пинты, Мартин Алонсо Пинсон, адмиралу моря-океана, когда тот пожаловался на скверный характер Толецца Гонзалеса, если будем ими разбрасываться. Капитан Алонсо не договорил, но Христофор Колумб прекрасно его понял. «Поставлю-ка я его за ампольетами следить, пусть на них ворчит, а людей оставит в покое», решил адмирал и тут же отдал приказание назначить Гонзалеса Пиранью главным смотрителем песочных часов ампольет. Заправившись на островах свежими продуктами и водой, отремонтировав пинту, давшую течь, каравеллы двинулись дальше на запад. День плыли, два, три... Огромный океан простирался перед ними во все стороны света, и уже нигде не было видно земли. Когда миновало три недели изнурительного плавания, а желанная Индия так и не показалась на горизонте, матросы стали роптать. «Куда нас завел наш безумный адмирал?» Первым начал крамольные речи все тот же Ворчун Гонзалес. Гордыня помутила его разум, заставив плыть в противоположную сторону. «Мы все погибнем, ведь мы плывем прямо в ад». Зашумели и другие моряки, у них было много причин бояться ада, и они всячески старались отсрочить туда свой визит. «Поворачивай, поворачивай, румпель!» — закричали самое грешное. «Ставь паруса на обратный ход!» Услышав шум на палубе, Христофор Колумб быстро вышел из своей каюты. Покинули камбусы гвоздиков с Маришкой и Уморой. «В чем дело?» — резко оборвал крики взбунтовавшихся матросов адмирал. «Чем вы недовольны?» «Вами, дон-адмирал», — нагло заявил пиранья, прячась, однако, за могучую спину земляка рулевого. «Вы тащите нас прямо в пасть морскому дьяволу, а сами приспокойно спите в тиши и прохладе». «Я немного болен, но я слежу за курсом. Все идет пока хорошо». Колумб окинул взглядом острых и проницательных глаз толпу моряков на палубе и, подумав немного, объявил. «Еще три дня, и мы у цели. Если земля не покажется, плывем обратно» и, повернувшись резко спиной к команде, твердыми шагами направился в свою каюту. Пошумев еще немного, побрели по местам и другие моряки, и только Гонзалес Пиранья все никак не мог успокоиться. Перевернув в сотый раз осточертевшие ему ампольеты, он подошел к земляку Мигелю, стоявшему на вахте, и зашептал, склонясь к самому уху Карида. «Эти бараны идут за пастухом-адмиралом на гибель, это их дело». «Но мы-то, Мигель, не должны с тобой пропасть, если мы хотим еще раз повидать Толеда». «Ты предлагаешь выпрыгнуть за борт и плыть обратно?» — спросил Корида, спокойным и скучным голосом. «Нет», — снова зашептал Пирани, злясь в душе на глупого земляка. «Я предлагаю повернуть Санта-Марию ночью на обратный курс». «Сейчас рана светает», — тем же нудным и размеренным тоном заметил Карида. Ты не успеешь и шести раз повернуть свои ампольеты как мы будем болтаться на веселице Адмирал не простит измены. О дьявол вскипел пиранья, чувствуя что его планы захватить корабль рушатся как карточный домик. Когда матросы узнают что мы плывем домой, они сами повесят адмирала, если ему вздумается поворачивать санта Марию У тебя кончился песок в ампольетах напомнил мигель и кивком головы указал на часы. Пиранья бросился на свой пост. «Вечером поговорим еще!» — крикнул он, торопливо переворачивая ампольеты. Уморушка, которая крутилась неподалеку от рулевого, краем уха услышала часть разговора Карида и Пиранья, но ничего из подслушанного не поняла. «Придется вечером еще послушать», — подумала она, спускаясь по крутой лестнице в камбус. «Кажется, эти типы что-то затевают. Не то вешать кого-то собрались». Не то корабль в другую сторону поворачивать. Нехорошо, конечно, подслушивать, да что делать? Людей вешать или корабли без разрешения поворачивать еще хуже. Но о своих планах она никому не сказала, даже Маришке».